4. Дом, где проживал старейшина, находился наравне с другими домами и аккурат посередине в верхней точке подковы. По поверьям Деронгов, такое расположение значило, что тот, в чьих руках сосредоточена даже малая власть, должен быть мудр и справедлив, и должен родить о мире и благополучии людей, что избрали его. К дому вела череда каменных ступеней. Едва путники приблизились, Дверь отворилась, выпустив высокого темноволосого человека. Он легко и уверенно сошел вниз и остановился так, что казался на голову выше остальных. Путники возрились на него с изрядной долей изумления. Оказалось, что старейшина был вовсе не так уж стар. Крепкий и широкоплечий, гул верный, больше походил на молодого вождя. Плечи его укрывал добрый темнобордовый плащ. Волнистые волосы, Не спадали до плеч, обрамляя высокий лоб. Гул был красив, истинно мужской красотой. Лицо его казалось слегка надменным, но стоило ему улыбнуться, и это первое впечатление разлетелось словно осколки льда. Казалось, его губы нарочно созданы, чтобы улыбаться. Крупные глаза цвета корицы излучали радушие и некое сдержанное величие. Его лицо очаровывало, подкупало своей открытостью и правильностью черт. Глядя на старейшину, ты словно и сам отчасти становился таким — благородным, достославным, отменным. «Добро пожаловать в Тарей!» — поприветствовал Гул. Голос у главы общины оказался под стать. Сильный, но при этом исполненный теплоты. Негромкий, однако слышно его было всем присутствующим. Он звучал просто, но обладал редким благозвучием, достойным голоса премудрого государя. «Четыре наемника и ворожия». Он поглядел на Хейту. Следопыт кивнул, назвался сам и представил спутников. «Вы прибыли как нельзя кстати», — заметил Гул. «Будь я потешником, сказал бы, что вас послали звезды». «Быть может, так оно и есть», — ответил Гедор, учтиво поклонившись. «Не просто наемники, но воспитанные наемники», — шутливо подивился тот. «Думаю, мы с вами отлично поладим». Он отступил в сторону и, воздев руку с улыбкой, добавил. «Прошу вас в мою скромную обитель». Путники принялись подниматься по всходу. Когда ты поравнялась с превратником, тот ухватил ее за руку. «Ты здесь обожди». Хей, шедшая позади девочки, шагнула вперед и проговорила тоном, не терпящим возражений. «Пусти». Рыжебородый мужик неохотно разжал пальцы. «А что такого? Незачем ей туда идти?» «Ее зовут Тея», — бесстрастно ответила девушка. «И она пойдет с нами, иначе никто никуда не пойдет». Привратник растерянно поглядел на старейшину. Тот кивнул. «Пусть идет нишц. Какая беда может быть от ребенка?» «Но вы сами...» — начал было Привратник. «Знаю», — кивнул Гул. «А теперь говорю, оставь». Голос его неожиданно сделался жестким. Ништ послушно кивнул и пошел прочь. Дом старейшины оказался просторным. У деронгских старейшин они всегда были таковы. Деронги любили обсуждать важные дела за широким столом. Гул не соврал. Убранство его дома действительно отличалось скромностью и простотой. Мебель была грубой, истинно деревенской. Вдоль стен тянулись каменные полки с глиняной и плетеной утварью. Под окном громоздился сундук, обитый резными железными пластинами. Пахло дымом, сосной и терпкими горными травами. Но были в доме и особенные черты. На полках стояли и лежали книги. Большие и малые, толстые и тонкие. Одни зеленели, словно их устилал мох, другие отливали рыжим, как гроздья рябины, третьи горели багрянцем, как осенние листья. Хейта, заинтересовавшись, невольно приблизилась. «Их собирали старейшины деревни на протяжении нескольких десятилетий», — улыбнулся Гул, приметив ее любопытство. «Не в каждой деревне можно найти хотя бы одну книгу», — отозвалась Хейта. «А тут сразу столько. Я много читаю и потому оберегаю свои книжные сокровища, как настоящий дракон», — рассмеялся Гул. Хейта кивнула. «Я тоже люблю читать с раннего детства». «О, образованная ворожия! всплеснул руками гул. «И правду ли говорят, что вам подвластно могучее волшебство? Может, покажешь что-нибудь эдакое, волшебное?» Хейта растерялась сперва, но быстро нашлась. «Ох уж эти людские кривотолки!» Она снисходительно махнула рукой. «Ну, можем мы дождь призвать, чтобы посевы сберечь. Но это разве могучее волшебство?» На лице старейшины читалось разочарование. «А светом выражить?» не унимался Гул. «Или исцелять, умеете?» Хейта покачала головой. Тея покосилась на нее недоуменно, потом перевела взгляд на старейшину, неприязненно поджала губы и смолчала. «Ворожба, ворожбой, но пора и о деле поговорить», взял слово Гадор. то бишь об упырях. Гул неохотно оторвал взгляд от Хейты и согласно кивнул. «Конечно, прошу прощения, что сразу не начал с этого». Губы его тронула смущенная улыбка. Просто мне впервые выпало встретиться с ворожией, что бы вы хотели узнать. Для начала неплохо бы услышать, когда это началось, отозвался Гадор. Гул пожал плечами. Упыри досаждали нам давно. Много лет назад в соседней деревне они умкнули мальчишку. А следом за ним сгинул целый отряд стражников. Что там на деле произошло, так до конца и не ясно. Но отец мальчишки, говорят, тронулся умом после этого и тоже без вести исчез. Хейта украдкой бросила на Гедора озабоченный взгляд. Следопыт стоял неподвижно и молчал. А взгляд его, потухший и потерянный, бродил где-то далеко. Гул, видать, хотел уже окликнуть того, но Хейта взяла слово. «То, что было давно, нам вряд ли поможет. Ты я поведала, что деревня Крам тоже осталась без жителей». До этих страшных случаев было что еще. Гул призадумался. Иной раз упыри нападали на людей, ходивших от одной деревни до другой. После пары таких случаев люди стали ходить засветло и не поодиночке. «Не все», — проронил Брон. Гул поглядел на него озадаченно. «По дороге сюда мы заприметили поломанную телегу», — пояснил тот. «И лошадь, и ее хозяина без сомнения убили упыри». На земле мы обнаружили кровь. Гул досадливо всплеснул руками. «Это верно, телега мила. Эх, жаль его. Добрый был малый, но упертый. Видать, отправился на Менку, да по дороге и нашел свой конец. И как давно уже странники находят здесь свой конец?» Нахмурившись, спросила Харпа. «Месяца с два», — задумчиво ответил Гул. «Сперва поодиночке пропадали, потом разом за ночь всей деревней». «Столько шуму наделали, здесь вторые, люди как с ума посходили». «Не мудрено, пожал плечами Брон. «А дальше что?» — не унималась Хейта. «Мы решили деревню укрепить», — ответил Гул, — «чтоб надежнее было». «Только эту?» — вопросил Брон. «Разве глава общины не должен родить обо всех?» «Не успел я», — с досадой отозвался старейшина. «Откуда мне было знать, что через неделю опустеет и вторая деревня?» Он обернулся к Тее. «Расскажи-ка, что там произошло?» Девочка поглядела на него из-под лобья и не ответила. «Упыри пришли за людьми ночью», — взяла слово хейта. Тея в погребе была, ничего не видала. «Нужно отправить гонца», — точно ото сна пробудившись, проговорил Гетор. «В соседний город, за подмогой». Гул только рукой махнул. «Отправляли, сразу как деревня Крам подверглась нападению». А в ответ ни гонца, ни письма, ни помощи. Упыри перехватили, вскинул бровь оборотень. Быть может, ответствовал тот. Тогда-то мы и решили позаботиться о деревне. Я даже раздобыл через сведущих людей драконье пламя. Мара глушительно присвистнул. Вот это да, наслышан о нем. Но оно же стоит целое состояние. Правда твоя, вздохнул тот. А что было делать? Не отдавать же деревню на растерзание этим тварям. Пришлось дерью, конечно, собрать. Зато теперь жители Тарея спят спокойно. Дерья. В переводе с даронгского дань, налог, подать. Спокойнее, поправила его Харпа, но еще не спокойно. А вы стало быть помочь хотите? Вопросил Гул. Наняться и твари этих извести. Что-то в этом роде, проговорил Брон. «Я поговорю с жителями», — кивнул тот. «Быть может, удастся собрать еще дырью в оплату вашей работы». «Это лишнее», — твердо сказал Гадор. «Жителям и так не сладко. Поборы до добра не доведут». «Вы что же, будете за доброе слово работать?» — изумился Гул. Но почему же?» — возмутился Упырь. «Мы, к примеру, голодные и отдохнуть жутко хотим». «Мар дело, — говорит», — кивнул следопыт. «Оплаты нам не надо». Поесть бы, да найти, где ночь скоротать. «Отлично!» — хлопнул по столу Гул. «Думаю, это можно устроить. Разместитесь вы, пожалуй, у вдовы-фармеры. Она у меня в долгу, да и принять вас на постой ей будет не в тягость. «Вот и славно!» — подытожил следопыт. Гул приглашающе махнул рукой. «Пойдемте, я растолкую ништу, как с вами быть». Привратник торопливо семенил по единственной деревянной улочке. Путники за ним едва поспевали. Свет огней, смешавшись с туманом, заливал деревню странным холодным сиянием. Дома выплывали из него, как выход из того света. Вот показался очередной, чересчур широкий, догрузный, словно обожравшийся хряк. Привратник изо всех сил забарабанил по двери. — Фармера, открывай! — Иду, иду! Донеслось, будто из-под земли. Дверь со скрипом распахнулась. На пороге возникла дородная, встрепанная баба в одной лишь ночной рубахе. Завидев Ништа, она принялась орать. «Ты чего мне дверь выносишь? Ночь на дворе! Я уже спать и легла!» Но, приметив странников, мгновенно смолкла. «Это те самые наемники!» — выдохнула она. «И ворожея!» Ништ кивнул и девчонка. — А чего здесь забыли? — опасливо полюбопытствовала фармера. — Гул наказал их к тебе привести. Они нам с помогут за обед и постой. — Старейшина! — сплеснула руками та. — Так бы сразу и говорил. Проходите, проходите, гости добрые. Погодка сегодня хуже не придумаешь. Никак кто на нас проклятие наслал. Дом фармеры был обставлен богаче, чем дом старейшины. Превосходил он его и размером, под крышей помещалось целых три комнаты. Одна была самой хозяйки, другая предназначалась для гостей, и третья, главная, была общей, здесь пили и ели. Пока друзья с любопытством оглядывались, фармера успела приодеться в нарядную рубаху и пеструю юбку, прибрала волосы и прихорошилась. — Плащи, пожалуйте, на крючки, — заботливо промурлыкала она. — Пускай сохнут. Вещи можете сразу в комнату снести, а я сейчас светильники разожгу. Она суетилась и хлопотала, как перепелка. Жирный подбородок подпрыгивал в такт каждому ее движению. Молочно-белый лоб быстро заблестел от пота. Руки мойте, вон в углу умывальник, и живо за стол. Ее суматошность невольно передалась и путникам. И вскоре все шестеро уже сидели за добрым чистым столом в ожидании ужина. Несмотря на кажущуюся неуклюжесть, фармера вела себя на диво проворно Блюда появлялись на столе словно по волшебству. И какие это были блюда! Душистый хлеб, ломтики сыра, желтое масло, румяные пироги, сало, яйца, всевозможные овощи и фрукты. От такого изобилия у них просто захватило дух. Ели так, что за ушами трещало. Запивали травяным чаем. Мар делал вид, что вроде всего отведал, но на деле налегал на карбу, мягкую колбасу из сырого мяса. Даже молчаливая атея немного ожила. Фармера их расспросами не донимала, зато безумолку трещала сама. Раз треклятые упыри, две деревни пропало, это где такое видано? За ворота нельзя ступить. Последний урожай купно собирали. Одни собирают, другие кругом с вилами до косами стоят. А что им такое оружие? Так только ребра пощекотать. Они же быстрые и клыкастые, вопьются, от себя уже не оторвешь, только если с мясом, у, -у, -у проклятущие! Я бы повгоняла колов всем выходцам из этого гадкого народа. Марс удорожно закашлялся, подавившись колбасой. Харпа усмехнулась и, как следует, приложила его кулаком по спине. Ты чего это, голубчик? Озабоченно спросила фармера. «Перец, что ли, на зуб попал?» «Ага, перец», — на силу откашлившись, выдавил тот. «Кабы не наш старейшина», — продолжала трещать она, «я бы, наверное, ночью вовсе не спала, сидела бы, обложившись ножами, вилками, молотком да топором. А ну, притекут ночью мои косточки обгладать. уж я бы задала им жару». Фармера воинственно потрясла пухлым кулаком. Харпа, наблюдавшая за ней с сытым и довольным видом, насмешливо хрюкнула. Но та, увлеченная болтовней, ничего не заметила. Старейшина велел сработать каменную стену повыше, а под ней вкопать широкий ряд острых кольев, чтоб, если через стену перемахнут, сразу падали на них. «Перемахнут!» — невозмутимо заметил Мар. «Можете не сомневаться, а вот с палками придумали умно». Фармера аж просияла от гордости, словно в том была ее заслуга. «Еще старейшина раздобыл драконье пламя», — заговорщически прошептала она. «Только не всем про то известно». Молвив это, она вдруг поменялась в лице, как видно смекнув, что проболталась. Но Гедор поспешил ее успокоить. «Не тревожься, Гул нам об этом сам рассказал». «А, ну хорошо тогда», — вмиг успокоилась та. «Конечно, вы ведь на упырей пойдете, вам надо знать. Старейшина у нас голова, мы без него давным-давно пропали бы». «А где он его раздобыл?» Как бы невзначай вопросил Брон. Фармера растерялась. «Кого его?» «Пламя?» «А, пламя-то, да кто ж его знает, он у нас человек важный, то одни, то другие до него приезжают, когда пустые, когда с товарами». «Знает он, как дела вести. Я ж говорю, голова!» «Повезло вам со старейшиной», — кивнул следопыт. «А нам с хозяйкой. Я так вкусно еще никогда в жизни не ел». Формера залилась краской, словно девица. «Спасибо на добром слове. Да я только рада угодить. Вам с упырями бороться силы понадобятся. Вот поужинали, теперь надо хорошенько отдохнуть. А с первым солнышком можно и в путь». «Хорошенько не получится», — вздохнул Гедор. «Упыри людей не забавы ради утащили, сама понимаешь. И чем дольше мы будем медлить, тем больше жизни они успеют клапам прибрать». «Но не отдохнувши тоже нельзя», — упрямо возразила та. «Вы же от усталости и без упырей, как срубленные, попадаете». И, словно в подтверждении ее слов, по крыше глухо застучало. Сперва редко, потом все чаще и чаще. Перестук наливался силой и какой-то иступленной злобой. Его отзвуки доносились из улицы, словно на деревню, разом обрушился дикий рой жалящих стрел. Мар подскочил и озабоченно выглянул в окно. «Вот это дождь!» — обалдело выпалил он. «Не изгини видать!» «Стало быть, вам все же придется отдохнуть!» — расплылась в медовой улыбке фармера. «Правда твоя!» — устало вздохнул следопыт. После ужина Хейта и Теа вызвались помочь хозяйке с посудой. Та сперва отмахнулась, но сильно упорствовать не стала. Пока те занимались тарелками да ложками, она распихивала по полкам оставшуюся еду. Хотя осталось, надо признать, немного. Шестеро в усмерть голодных ртов, шуткали. Однако вдову это, судя по всему, заботило мало. Деньги у нее откуда-то водились, и деньги неплохие. Остальные путники разместились в отведенной им комнате. Посреди нее помещалась большая кровать и еще две поменьше примостились у стен. Напротив кровати стоял стол и пара стульев, а за ним по стенам взбегало несколько деревянных полочек. И хотя в комнате не было очага, в доме стараниями фармеры было так натоплено, что холод был последним, о чем стоило волноваться. Харпа, окинув их пристанище пытливым взором, бросила мешок на большую кровать. «Чур, мы спим здесь», — заявила она. «Мы — это я, Хейта и Тея, а вы две другие делите как-нибудь». Гедор, недолго думая, бросил мешок на другую кровать. Брон, безмолвно созерцавший эту картину, потемнел лицом. Упырь приобнял друга и похлопал его по плечу. «А мы, стало быть, уместимся вдвоем, как в старые добрые времена», когда мы только начинали странствовать с Гедором и первое время спали где ни попадя, да дружной кучей, дабы от холода не околеть. Оборотень поглядел на него безо всякого выражения. «Будешь храпеть на ухо, на пол спихну». «Ой, поглядите, какие мы нежные!» Ехидно протянул упырь. «А вот и не спихнешь, потому как на полу холодно и грязно, и вообще, почему это я должен на полу спать, а вы на кроватях?» Гедор рассмеялся. Мар дело говорит, никто никого спихивать не будет, нам надо как следует отдохнуть. «Отдохнешь тут как же», — пробурчал Брон. Управившись с грязной посудой, Хейта и Тея на силу отвязались от слова охотливой хозяйки и поспешили скрыться в комнате. Годор даже головы не повернул, когда те зашли. Застыв перед столом, он сверлил мрачным сосредоточенным взором волшебную карту. «Что там?» Заглянул ему через плечо упырь. «Ты лес окрестный хорошо знаешь?» — отозвался тот. «К сожалению, да», — скривился он. «И с завязанными глазами бы в нем не заблудился». «Не сожалей», — ответил Гедор. «Твое знание, быть может, и досталось тебе суровым путем, но нынче оно может спасти жизнь, и не одну». «Да уж», — вздохнул Мар, «только этим и буду себя утешать». Следопыт пропустил его слова мимо ушей. Где, по твоему мнению, могли укрыться упыри? Марс склонился над столом. Изучив карту с минуту другую, уверенно ткнул узловатым пальцем. Здесь карта ожила. Заскрипели, затрещали деревья, поволчи затянул ветер. Тея вытаращила глаза. Гадор нахмурился. Мертвые пещеры. Тебе о них известно. Недоверчиво хмыкнул упырь и вдруг хлопнул ладонью по лбу. Конечно, известно, ты ведь тоже там побывал, когда жил в Делоре. Побывать-то побывал, тихо ответил тот. Да вот только пещеры те не глубокие, а упырей, судя по всему, у границы собралось немало. Упырь только отмахнулся. Ты в пещеры с юга заходил, там да, ходов считай нет. А вот с северной стороны спуск в настоящее подземелье, целая армия уместится. Вон оно как, а задача на отозвался следопыт. «Стало быть, нам надо туда. А сейчас мы здесь». Он коснулся пальцем деревни Тары. В воздухе зазвучал нестройный хор людских голосов. Донесся приглушенный собачий лай. Захлопали двери домов. «Да это ж совсем близко!» — воскликнул упырь. «Как в лес зайдем, так можно сразу по прямой, никуда не сворачивая». «Осторожность не помешает», — возразил Гедор. «А можно к пещерам этим подойти так, чтобы нас не видно было» а потом раз, и мы сразу перед ними». Упырь сдвинул брови. «Это подумать надо. Тут-то вся земля такая, что вверх-вниз. Можно под одним холмом притаиться, потом под другим, но так, чтобы совсем не видать». Брон шагнул к столу и указал на длинный темный участок, протянувшийся через лес, как змея. «Гнилая лощина», — произнес он. «От деревни далековато, зато идет она, почитай, от опушки, как раз подле мертвых пещер». Узкая и глубокая. Даже если в полный рост по ней идти, никто не увидит. А уж если крадучись, так вообще. «Лощина!» — воскликнул Мар. «Верно. Как же я о ней позабыл!» Он сощурился. «А тебе откуда известно?» «Я в Сумрачном лесу тоже бывал», — пожал плечами тот. «Ну вот», — рассмеялся Гадор, похлопав его по плечу. «А главного следопыта мы спросить-то и позабыли». Но и название у нее», — хмыкнула Харпа, — «гнилая. Туда что, покойников бросают гнить?» «Да ну, скажешь тоже», — отозвался Упырь. «В нее просто листья падают и гниют. А еще поганок там завались». Он призадумался. «Хотя...» «Трупы, быть может, там тоже имеются. Место знатное. Скинул тело в ямину, путь травой посыпал, листьями припорошил, и никто не сыщет ни в жизнь». Да, умеешь ты отбить желание вообще куда-то идти, усмехнулась Харпа. Ты первая начала, пожал плечами упырь. Я думаю, хватит на ночь глядя о трупах, вмешалась Хейта многозначительно, кивнув на притихшую Тею. Бабах! Дверь распахнулась, грохнув об стену так, что с полок попадали вещи. Друзья подскочили от неожиданности. В проеме возникло виноватое лицо фармеры. Ой, простите, не рассчитала малость. Хозяйка выразительно потрясла подносом с чайником и чашками. «А я вам тут чаю принесла». Не дожидаясь ответа, она пробралась в комнату, ловко обогнув обескураженных постояльцев, водрузила поднос на стол и принялась деловито греметь чашками. «Подумала, вдруг захотите согреться. Оно-то тут натоплено, но на улице который день такая сырость. У меня вон чай из ума не идет». Гедор предусмотрительно отодвинул карту подальше от чайника. Формера, заметив ее, ахнула. — Это что, на ней можно и нашу деревню разглядеть? — На ней все, что угодно можно разглядеть, — улыбнулся следопыт. — Вот дива-то, — ахнула та, наполняя чаем очередную крошку. А где гады эти засели? — яростно вопросила она. — В этих пещерах, — показал ей слова охотливый Мар. — Их мертвыми зовут. Формера передернула плечами. — Ну, вы отчаянные. «Я бы в этот лес ни за что не полезла, а чтоб в пещеры с упырями!» Она округлила преисполненные ужаса глаза. «Да глядите, чтобы они вас не сожрали по пути туда. У нас трое молодцов решили на упырей пойти, умом тронулись не иначе. Куда им деревенским? Вернулся только один, остальные сгинули без вести. Да и тот ушел одним, а обратно пришел другим. Помешался, за порог боится ступить». Все ему везде упыри мерещатся. «Не тревожься, хозяйка!» Задорно приобнял ее Мар. «Мы лощинкой подберемся, комар носу не подточит». Та вновь залилась краской и игриво хихикнула. «Ладно, не буду вам мешать, грейтесь чаем, и одеяло по самый нос. Как бы я ни топила, ночью дом все равно выстудит». Когда она наконец убралась, друзья облегченно выдохнули. «Ну, доставучая баба!» Хмыкнула Харпа. Такая, кого хочешь, до смерти заговорит, неудивительно, что вдова. Зато гостеприимная, возразил Мар. Накормила, напоила и спать положила не в хлеву, как бывало, а в отдельной комнате. Ага, фыркнула девушка. Как бы не старейшина приютила пана нас, держи карман шире. И что с того? не собирался отступать Мар. Зато она обходительна и любезна. То, что кто-то болтливый, не делает его неприятным. «По себе судишь?» — брякнула Харпа. «Ты это о чем?» — обиженно огрызнулся Упыль. «Да так», — отмахнулась та. И любезная она тоже была думается, чтобы старейшине своему угодить. Думаешь, откуда у нее домина такой, да снедина целое войско?» Марс крестил на груди руки. «Некоторые просто радушные от природы», — заявил он. «Но тем, кто этим не наделен, не понять. Это что еще значит?» — взъярилась дикарка. «А то и значит...» — отозвался Упырь и показал язык. Харпа за малым не бросилась на него, но Гадор успел ее перехватить. «Ну-ка, прекратили оба!» — строго прикрикнул он. «Нашли, когда устраивать свару. Нам скоро на Упыре идти, людей выручать. Я должен быть уверен в тех, на кого полагаюсь. Либо один из вас останется здесь, либо вы отложите свои склоки до лучших времен». Он вперил в Харпу и Мара испытующий взор. «Все ясно. Те прикусили язык и потупились. «Вот и славно!» — уже благодушней проговорил следопыт. «А теперь, думаю, пора спать. И советую долго не крутиться, а хорошенько отдохнуть. Я сплю чутко и подниму вас, как только кончится дождь». Путники без возражений разбрелись по кроватям. Хейта заботливо укрыла задумчивую Тею, и скоро все шестеро забылись долгожданным сном. Сутки на ногах дали о себе знать. Дождь лил без перерыва, густой, ненасытный, точно нарочно копил силы для этого целый год. Из-за его несмолкаемым рокотом никто из спутников не услышал, как приоткрылась входная дверь, выпустив наружу грузную фигуру фармеры. Воровато оглядевшись и оправив плащ, вдова быстро-быстро понеслась вниз по улице, поднимая тяжелыми сапогами тысячи брызг.